Там он первым делом вопросительно посмотрел на Ривкина. Тот отрицательно покачал головой. «Черт с ним! У нас и так достаточно материала!» — подвел черту Найт. Затем он обратился к техникам. «Вырежьте его последнюю фразу и продолжаем!» Журналист взял микрофон и сделал знак «начинать». Снова включили камеру, и Найт привычно превратился в душку ведущего. Вы смотрели эксклюзивный репортаж с планеты Диметра. Оставайтесь с нами. Только на канале Межпланетные Новости вы узнаете о самых свежих убийствах и катастрофах. Напоминаю, спонсор нашей передачи напиток Шпрейц. Напиток Шпрейц подарит свежее дыхание и навсегда избавит от пота и перхоти. А теперь реклама. Запись была окончена. Найт скомандовал. «Все за работу! Быстро монтировать и в эфир!» Сбросив с лица выражение внимательного собеседника и блистательного телеведущего, Гарри обнял Ривкина за плечи и отвел в угол студии. «Главное, мы все-таки успели записать. Важно, что он рассказал, как на руднике поселенцы работают вместе с ящерами». Господин Найт спросил Ривкин, а как нам быть с корреспондентами других компаний? Мне сообщили, что к нам собираются представители независимого телевидения, народного вещания и несколько других помельче. — Не переживайте, Ривкин, я уже объяснил там. Он показал куда-то вверх. — И теперь повторяю еще раз. Наша компания. Межпланетные новости просто так. Кондор не гоняет. Я не говорю о том, сколько это стоит. Вы хоть представляете себе, что такое перелет на Кондоре? Я, знаете ли, не привык летать в таких условиях. Зато я опередил всех почти на неделю. Другие компании и так рискуют, посылая сюда корреспондентов. Ваш материал годится только в горячие новости. Потом интерес к такого рода информации пропадает. Сейчас по каналу «Межпланетные новости» пойдет наше интервью. И все, тема будет закрыта насовсем. Больше репортерам здесь делать нечего». Он, наконец, снял руку с плеча Ривкина и посмотрел тому в глаза. «Вы что, думаете, интервью с Деметры можно передавать круглые сутки?» То, что мы сегодня сняли, был ваш исторический шанс показаться на телевидении. Больше такой возможности в ближайшие столетия у вас не будет. Ваша квота на интерес галактического зрителя выбрана полностью. Живите спокойно, Ривкин. Ривкин кивнул. Да, я согласен с вами, но мне не ясно другое. Я ведь предупредил вас по телефону об этом убийстве. Почему же компания, тем не менее, сообщила о нем в новостях? «Это высшая политика», — неторопливо стал объяснять Найт. Подобный материал скрыть невозможно. Информацию об убийстве передала местная полиция. Они обязательно сообщают о всех подобных происшествиях в Центральное управление на Земле. Таков порядок. В пресс-центре управления полиции постоянно дежурят корреспонденты новостных компаний. Если бы мы первыми не перехватили это сообщение, материал об убийстве показал бы кто-то другой. И непонятно, под каким соусом. Поэтому наш корреспондент в пресс-центре полиции выкупил право на эксклюзивный репортаж. Это обычное дело, все компании практикуют подобные сделки, даже заключено джентльменское соглашение. Поскольку нет смысла повторять такие новости по всем каналам, то обычно те, кто первыми узнают что-то и выпускают новости в эфир.